Евдокия Петровна Ростопчина Когда б он знал Для Елизаветы Петровны Пашковой Когда б он знал, что пламенной душою с его душой сливаюсь тайна я. Когда б он знал, что горькою тоской отравлена молодая жизнь моя. Когда б он знал, как страстно и как нежно он мой кумир Рабой своей любим. Когда б он знал, Что в грусти безнадежной Увяну я, непонятая им? Когда б он знал? Когда б он знал, Как дорого мне стоит, Как тяжело мне с ним притворной быть? Когда б он знал, Как томно сердце ноет, Когда велит мне гордость, Страсть таить? Когда б он знал, Какое испытание приносит мне спокойный взор его, когда взамен немого обожания я тщетно жду улыбки от него. Когда б он знал, когда б он знал, в душе его убитой любви бы взор язык заговорил, и юности восторг полузабытый его бы вновь согрел и оживил, и я тогда, счастливица, любима, Любима им была бы, может быть, Надежда льстит тоске неутолимой. Не любит он, а мог бы полюбить, Когда б он знал.